Глава тридцать четвертая. Еще несколько минут назад я бы сказала, что безумно устала. Сейчас, кажется, за спиной выросли крылья. Но разве за несколько дней можно научиться танцевать? Так, чтобы не вызвать насмешек. Научиться нет, сказал он, и я сникла. Чтобы двигаться в танце так же легко и естественно, как дышать, надо начинать с детства. Меня стали дрессировать примерно вот с таких лет. Родерик склонился, проведя ладонью чуть выше колен. «Дрессировать?» – переспросила я. «Дрессировать, муштровать, натаскивать. Выбирай слово, которое нравится больше. Смысл один». Пожал плечами он. А я вспомнила Селию и гувернантку, которая лупила ее линейкой по спине, чтобы не горбилась. «У тебя столько времени нет, но если будешь заниматься каждый вечер, сможешь выучить один простой танец так, чтобы не думать, куда ставить ноги и как не отдавить их кавалеру. Может, даже получишь удовольствие от танца, если хочешь». «Хочу», — тут же сказала я. Не знаю, смогу ли я научиться, или, несмотря на все усилия Родерика, на посвящении простою весь вечер у стенки. Но от такого повода встречаться несколько вечеров подряд я ни за что не откажусь. Щеки налились краской, казалось, эти мои мысли были написаны у меня на лбу, и чтобы скрыть их, я добавила. Все равно ведь когда-нибудь придется учиться. придется или нет, решать тебе. Родерик взял меня за руку и повлек по дорожке. Если доучишься и получишь личное дворянство, лучше будет, если ты выйдешь в свет. Визиты и балы это знакомства, от которых часто может зависеть карьера. Ты ведь не захочешь всю жизнь провести в каком-нибудь провинциальном гарнизоне. Не знаю. Я об этом даже не думала. Озадаченно произнесла я. «Но при тут карьера? Неужели должности дают тем, кто лучше танцует?» Родерик рассмеялся. «Нет, конечно, хотя всякое бывает. Но представь себя на месте человека, которому нужно подобрать себе подчиненного. Есть два кандидата, примерно одинаково способные, с хорошими рекомендациями и так далее». «Но одного ты видела пару раз и запомнила, как человека, оттоптавшего тебе все ноги в танце, а второго хорошо знаешь, как вежливого и галантного кавалера. Выбор очевиден, правда?» Я задумалась. «А если еще точнее, скорее всего, я буду считать, что он бука и менее способен, просто потому, что толком его не знаю». И рекомендации у него будут хуже, просто потому, что он бука. Правильно? Да. Это несправедливо. Скажем, барон Вернан, отец Бенедикта, да, мог достичь бы куда больших высот, будь он общительней. А его жена умнее и не испортя на отношения с обеими графинями с Сандью, старшей и младшей. Погоди. Бенедикт говорил тебе, что его отец – близкий друг графа. Нет, были в лучшем случае приятелями, но теперь лишь раскланиваются. Похоже, отцу Оливии дороги его жена и дочь, если он отдалился от человека, жена которого рассорилась с его семьей. Знаешь, сама мысль о том, что отец Бенедикта достоин большего, меня злит, призналась я. «Вот так оно и получается», – кивнул Родерик. «Как бы ты не хотела быть беспристрастной, барон Вернон Старший – отец Бенедикта, и для тебя этим все сказано. Поэтому, если ты решишь выйти в свет после диплома, танцы, этикет, умение вести легкий и приятный для всех разговор тебе понадобятся». Я застонала. Он рассмеялся. Танцы я беру на себя, по крайней мере до посвящения, а там решишь, захочешь ли продолжать. Для всего остального, курсе на втором, наймешь учителя. Наймешь? На что? Там уже многие начинают зарабатывать, сказала Родерик, точно прочитав мои мысли. Кто-то зачаровывает простые и недорогие артефакты, кто-то охраняет лавки, нанимается на подхват к целителям или летом отправляется по деревням призывать погоду, а то и компании охотятся на чудовищ. Платят меньше, чем дипломированным магам, но и требуют меньше, так что все довольны. «Кроме дипломированных магов, у которых отбирают работу», – проворчала я. Они тоже не в обиде. Нас, в принципе, не так много. Процента полтора от всего населения империи, если я правильно помню результаты последней переписки. Есть ли хоть что-то, чем он не интересуется? Ладно, светские правила в него вколотились с детства. Знакомства тоже достались по праву происхождения. Как бы Родерик не отнекивался, очевидно, что он из благородных. Но результаты переписи кому в здравом уме придет в голову их изучать? К тому же большинству магов вовсе незачем зарабатывать себе на жизнь, а значит оказывать услуги другим за плату, разве что в качестве развлечения. Хорошо развлечение гонять чудовищ по глухим деревням, поэтому работы хватает всем. Кому нужно хорошо и дорого нанимать зарекомендованных себя профессионалов, кому попроще и подешевле студентов, научившихся хоть чему-то. Если все так просто, почему Дейзи щеголяет в потрёпанных штанах? К последнему курсу она явно научилась не только хоть чему-то. Алик вон говорил, что одежки лучше стали. Впрочем, какое мне дело? Может, она не хочет тратиться на одежду, а может работать помимо учебы. У меня вон мозги кипели сегодня, а ведь, считай, и учиться толком не начала». «Ну вот мы пришли», — сказал Родерик, останавливаясь у ограды полигона. По всему периметру горели яркие осветительные шары, да и на самих площадках их было предостаточно. Зато людей почти не видно, только вдалеке маячило несколько фигур. Не сравнить с тем, что было вчера, когда тут и там отдыхали студенты. Нечему удивляться. Родерик тоже огляделся. Началась учеба, физуха, боевые дисциплины, за день все и набегались, и надышались воздухом. И только редкие, ненормальные, вроде нас с тобой, рассмеялась я. жаждущие новых знаний студенты также смеясь поправил меня он не торопятся в общежитии начнем я кивнула Родерик выпустил мою руку и отступил на шаг сначала немного правил нельзя приглашать на танец даму который ты не представлен но как я уже говорил на посвящении все проще поэтому можешь не обращать на это внимание «Нельзя танцевать с одним и тем же кавалером два танца подряд и больше трех танцев за вечер вот это правило лучше соблюдать если не хочешь чтобы про вас поползли слухи или чтобы не решили будто барышня он замялся чересчур доступно прости не ты же придумал этакую глупость пожалуй я плечами в самом деле он меня не обидел Правила выглядели дурацкими, но запомнить их нетрудно. Кавалер подходит к даме, которую собирается пригласить. Впрочем, нет, оборвал он сам себя. Об этом не пишут в пособиях по этикету, но начинается все с переглядываний. Вы встречаетесь взглядами. Если дама согласна, она прикладывает открытый веер к правой щеке. Открытый веер, приложенный к левой щеке, означает «нет». Такой отказ без слов избавляет обоих от неловкости. «Веер?» — переспросила я. Рудерик на миг растерялся, а у меня внутри что-то сжалось. «Веер! Да твари с ним, с веером! У меня ведь и платья-то нет!» «Знаешь, я передумала!» Я постаралась, чтобы мой голос звучал легкомысленно. «Наверное, не стоит злоупотреблять твоим временем. Говорят, можно и медведя научить танцевать, но...» Я пожала плечами и улыбнулась, хотя хотелось плакать. «Но стоит ли оно того? Давай лучше просто погуляем. А на посвящение я не пойду, не отчислят же меня за это». «Тебе нечего надеть?» – прямо спросил Родерик. Да, не стала скрывать я. В конце концов, незачем притворяться не той, кто я есть. У девочки из приюта нет бальных платьев, да и вееров тоже нет. Не сказал бы, что это большая беда. Военные должны быть на балу в парадном мундире, а ты все же боевик. И неизвестно, кому на самом деле будет неуютнее. «Тебе в мундире или разряженным барышням рядом с девушкой в мундире?» «Да ладно!» – невесело усмехнулась я. «По-моему, все тебе понятно!» Он покачал головой. «Нет, мне непонятно, почему девушка, не испугавшаяся дать отпор со сломанной ключицей, И ударить парня заведомо крупнее и сильнее себя, боится косых взглядов и шепотков разряженных кур. Надо обладать куриным умом, чтобы смеяться над скудным гардеробом человека, который учится по императорскому гранту. Он помолчал внимательно, на меня глядя. Я тоже молчала, раздираемая противоречивыми чувствами. Знать, что он считает меня смелой, пусть и не сказал это напрямую, было приятно. Представлять себя в мундире, пусть даже и парадным, со слов Алика, нам должны были выдать их в ближайшие дни. Посреди барышень в шелках и драгоценностях стыдно и, что уж греха таить, страшно. А еще я прекрасно понимала, что Родерик пытается взять меня на слабо и не хотела поддаваться. В конце концов, не ему стоять под огнем косых взглядов и слушать шепотки за спиной на посвящении. С другой стороны, если мне не понравится, как на меня смотрят сбежать с праздника, я всегда смогу. А если не пойду, сколько ни уговаривай себя, дескать, не больно-то и хотелось, на самом деле я все равно буду жалеть и завидовать тем, кто туда пойдет. Что ж, хочешь быть трусихой, кто я такой, чтобы тебя уговаривать? Пожал плечами, Родерик. Пойдем, провожу тебя в общежитие. «Нет!» – воскликнула я прежде разума. Вот как у него это вышло, я же прекрасно понимала, что он меня провоцирует, и все равно повелась. Пусть косятся, пусть хоть окосеют. А может быть, мне просто не хотелось идти в общежитие, неловко молчать и думать о том, что я происхождением не вышла. И Оливия, и Родерик говорили о моем возможном будущем дворянстве, как о деле решенном. Всего-то надо дотянуть до диплома, попутно изучив множество совершенно неочевидных вещей. Всего-то. Родерик улыбнулся. Я тоже так думаю. Пусть позеленеют от зависти. Ты-то сможешь показать ножки, не нарушая приличий. А в юбках этот номер не пройдет. А ножки у тебя потрясающие. стец рассмеялась я краснея. «Разве что совсем немного». Он снова посерьезнел. «Значит, за намерением Вейера скромно опущенные ресницы в ответ на его взгляд будут означать «да». «Если ты отвернешься – нет». «Только спиной не поворачивайся, это будет грубо». Я кивнула. «Итак, ты дала ему знать, что не против». Кавалер подходит. Родерик улыбнулся, глядя мне в глаза, и от этого взгляда и от улыбки у меня перехватило дыхание. «Вы так прекрасны сегодня, что любоваться вами — одно удовольствие. Подарите мне радость любоваться вами в вальсе». И поклонился. Я сглотнула на миг, ощутив себя огородным пугалом, немым, огородным пуголом с удовольствием голос не слушался и я выговорила это шепотом и вроде бы понимала прекрасно что его слова лишь дань галантности но до чего же хотелось им поверить все правильно снова улыбнулся Родерик, протягивая мне руку я потянулась навстречу и он быстро поправил левую когда я вложила свою ладонь в его, она дрожала сама не знаю чего я так разволновалась, но некоторые кавалеры не понимают намеков продолжала Родерик, легонько поглаживая мои пальцы. если он тебе очень неприятен, ты можешь отказаться, но тогда этот танец придется пропустить. получается на самом деле «Я не могу отказаться», — нахмурилась я. «Можешь, если хочешь отдохнуть, если уже обещала этот танец другому, или если вы уже протанцевали три танца за вечер». «Но разве в таком случае он меня пригласит?» Родерик покачал головой, глядя на меня точно на ребенка. «Наверное, я и в самом деле задаю глупые вопросы». Вечер долгий, он может увлечься и сбиться со счета, или может сделать это намеренно. Не все барышни нежны и невинны, не все кавалеры галантны. В любую игру можно играть ради удовольствия своего и партнера, или ради победы, собирая трофеи. А ради чего играешь ты? Сорвалось у меня с языка. Ты не трофей, Нури. Сказал он, спокойно и серьезно, глядя мне в глаза. Я замерла на миг, думая, что он меня сейчас поцелует, но Родерик склонился к моей руке, и от касания его губ словно искра пробежала до самого сердца. А он, выпрямившись, снова улыбнулся. В этот раз так легко и беззаботно, что я окончательно перестала, что-либо понимать. Вернемся к уроку. Я тихонько вздохнула. Да, слушаю дальше.